Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Гилберт Кейт Честертон Чудо полумесяца Полумесяц считался местом в известной степени романтичным, достойным своего названия. И то, что там произошло, было тоже по-своему романтично. В архитектуре полумесяца нашли выражение те элементы неподдельной чувствительности, которые в более старых городах восточного берега Америки прекрасно уживаются с меркантилизмом. Первоначально полумесяц представлял собой дугообразное здание классической архитектуры, действительно переносившие в атмосферу XVIII столетия, в которой жили люди подобные Вашингтону и Джефферсону. Путешественники, которых спрашивали, нравится ли им наш город, должны были с особенной осторожностью отзываться о полумесяцы. Первоначальная гармония давно была нарушена, но это лишь придало ему больше своеобразия. В конце одного рога последние окна выходили на огороженный кусок земли, который можно было принять за уголок частного парка. Деревья и изгороди были чинно подстрижены, как в садах эпохи королевы Анны. А тут же за углом другие окна, окна тех же комнат или вернее тех же квартир, выходили на голую, отнюдь не живописную стену огромного склада товаров. Помещавшиеся на этой стороне полумесяца квартиры были все переделаны по шаблону американского отеля. И забрались они так высоко, не перещеголяв однако склада Что в Лондоне такое здание, наверное, окрестили бы небоскребом. Зато колоннада, шедшая вдоль всего фасада со стороны улицы, имела благородный и величественный вид, и казалось, что меж посеревшими от времени и выветрившимися от непогоды колоннами все еще бродят духи отцов республики. Внутри же комнаты производили впечатление с иголочки новых, очень опрятных обставленных по последнему слову в этой области. Особенно комнаты, расположенные в северном конце, в промежутке между нарядным садиком и голой стеной склада. Тут шел ряд маленьких квартирок, состоявших из спальни, гостиной и ванной. И все квартирки походили одна на другую, как ячейки сотов в улье. В одной из таких ячеек Сидел однажды за своим письменным столом знаменитый Орн Уинт и разбирая письма с необычайной быстротой и точностью отдавал приказания. Его можно было сравнить, скорее всего, с крошечным ураганом. Орн Уинт был человеком очень небольшого роста, с длинными седыми волосами и козлиной бородкой. Хрупкий на вид, но в работе огонь. Удивительные у него были глаза, ярче звезд и сильнее магнита. Никто, однажды увидев эти глаза, не мог забыть их. И работа его в качестве реформатора, который поддерживал множество хороших начинаний, доказывала, что от его глаза ничто не укрывалось. Ходило множество историй и легенд насчет той сверхъестественной быстроты, с которой он выносил вполне здравые суждения и делал заключения, в частности, заключения о людях и их характере утверждали, будто свою жену, которая затем так долго работала вместе с ним, отдаваясь делам милосердия, он выбрал из целого отряда женщин в форменных платьях. Из отряда не то женской полиции, не то руководителей девушек, который прошел мимо него на каком-то торжестве. Много шума наделала и другая история. К нему явились просить о помощи трое бродяг, одинаково грязных, опустившихся. Ни минуты не колеблясь, Он одного из них отправил в специальную лечебницу для нервных больных, другого поместил в убежище для алкоголиков, а третьего взял к себе в локей, назначив ему прекрасное жалование. И этот третий вот уже много лет с успехом выполнял свои обязанности. Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты о его метких словечках и репликах при встрече с Рузвельдом, с Генри Фордом, с миссис Асквит. И прочими особыми, с которыми всякий американец, играющие видную роль в общественной жизни, должен обязательно иметь историческую беседу, пусть даже только на страницах газет. Конечно, трудно было предположить, что эти особы могли смутить его. Во всяком случае, в данный момент он преспокойно продолжал разбирать кипу бумаг, хотя персона, сидевшая напротив него, почти не уступала этим особам по своей значимости. Сайлас Т. Вандам, миллионер и нефтяной магнат, был сухоньким человеком с длинным желтым лицом и черными, как вороного крыло, волосами. Сейчас краски были не особенно заметны, но общий облик казался зловещим, потому что лицо Вандама находилось в тени, и только контуры обрисовывались на фоне окна. На нем было наглухо застегнутое элегантное пальто, отделанное карак. Зато на уоре Уинда свет падал прямо из окна, выходившего в садик, так как он сидел лицом к этому окну. Он казался озабоченным, но отнюдь не беседой с миллионером. Лакей Уинда, крупный, сильный мужчина с прилизанными светлыми волосами, стоял за стулом хозяина, держа в руках пачку писем. А личный секретарь, рожеволосый юноша с резкими чертами лица, уже взялся за ручку двери, как бы предугадывая желание своего начальника. Комната производила впечатление не только опрятной, но даже строгой и почти пустой. Недаром Уинт, со свойственной ему во всем обстоятельностью, снял такую же квартиру на верхнем этаже и превратил ее в склад, где хранились все его бумаги и вещи. Передайте это наверх Уилсон обратился Уинт к слуге, державшему письма. А мне принесите памфлет насчёт менипальских ночных клубов. Вы найдете его в связке под литерой Ж. Он мне понадобится через полчаса, а до тех пор не беспокойте меня. Итак, мистер Вандом, предложение ваше как будто заманчиво, но я не могу дать вам окончательный ответ, пока не ознакомлюсь с отчетом. Я получу его завтра и тотчас протелефонирую вам. Сожалею, что не могу сразу сказать вам ничего более определённого. Мистер Вандом, видимо, понял, что ему ничего больше не остается, как удалиться. И судя по выражению, промелькнувшему на его худом угрюмом лице, вполне оценил иронию положения. Мне надо уйти, очевидно, сказал он. С вашей стороны было очень любезно зайти ко мне, мистер Вандом, учтиво ответил Уинт. Разрешите мне не провожать вас, я должен безотлагательно покончить с кое-какими делами. Феннер Повернулся он к своему секретарю. "Проводите мистера Вандома до его машины и раньше, чем через полчаса, не возвращайтесь сюда. Мне нужно поработать". Трое мужчин вышли вместе в коридор и закрыли за собой дверь. Высокий слуга Уилсон повернул в одну сторону, а двое других в противоположную к лифту. Контора Уинда помещалась на четвертом этаже. Не успели они отойти от закрытой двери, Как в конце коридора показалась внушительная фигура. Очень высокий и широкоплечий человек, казавшийся еще крупнее, потому что он был весь в белом или в светло-сером, и в широкополой белой панаме, из-под которой выбивалась копна тоже совсем светлых волос. Обрамленное ими лицо было на редкость красиво и выразительно, лицо римского императора, но вместе с тем в его улыбающихся глазах И в блаженной улыбке сквозило что-то детское. Мистер Уоррен Уинт у себя добродушно осведомился он. Мистер Уоррен Уинт занят, сказал Фендер. Он просил не тревожить его ни в коем случае. Я его секретарь и могу передать ему то, что вам будет угодно сказать мне. Мистер Уоррен Уинт занят, очевидно, даже для папы или коронованных особ, с кислой улыбкой подтвердил мистер Вандам. Нефтяной магнат. Мистер Уинт — человек очень разборчивый. Я пришел, чтобы передать ему на известных условиях пустячок тысяч двадцать долларов, а он предложил мне прийти в другой раз, будто я мальчишка на побегушках. Хорошо быть мальчишкой, отозвался незнакомец. Еще лучше иметь вообще призвание в жизни. Я пришел к вам с далекого запада, где создается подлинная Америка, пока все вы тут спите. Я должен передать Орону Уинду призыв оттуда, и он не может не выслушать меня. Вы только скажите ему, что Арт Эльбойн из Аклахомы приехал, чтобы обратить его. Говорю же вам, что к нему пока нельзя, резко ответил секретарь. Он распорядился, чтобы его не беспокоили в течение получаса. Все вы здесь на востоке ужасно не любите, когда вас беспокоит, — заявил неугомонный мистер Эльбойн. Однако по моим расчетам, на западе поднимается шквал, который таки побеспокоит вас. Вот он тут вычисляет, сколько требуется денег для поддержки той или другой старой затхлой религии. А я говорю вам, что всякий проект, не считающийся с великим духовным движением, которое начинается в Техасе и Оклахоме, не считается с религией будущего. О, знаю я эти религии будущего, презрительно уронил миллионер Всех их частым гребнем прошел, Все шелудивы, как дворовые собаки. Была, например, такая женщина София, мошенница. Ко всем столам и тамбуринам были проведены веревочки. Потом кружок невидимой жизни. Они уверяли, будто могут по желанию становиться невидимыми, и в самом деле исчезли, а с ними и сто тысяч моих кровных долларов. Знавал я Юпитера и Иисуса из Денвера. Неделями присматривался к нему, оказался обыкновенным жуликом. И Патагонский пророк тоже готов об заклад биться, что он в Патагонию избежал. Нет довольность меня всего этого. Теперь я верю лишь тому, что вижу собственными глазами. Это, кажется, называется атеизмом. Вы меня не совсем поняли. С готовностью взял слово человек из окохомы. Я и сам атеист, не меньше вашего. Никаких сверхъестественных штук и суеверий. Одна точная наука вот основы нашего движения. А единственная подлинная наука здоровье. И самое главное правильное дыхание. Наполните свои легкие чистым воздухом прерий, и тогда вы сможете смести в море все ваши обветшалые восточные города, самых великих людей смести как пушинки чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя дома. Вот в чем заключается наше движение. Мы дышим, не молимся, а дышим. О, не сомневаюсь, устало протянул секретарь. На его умном живом лице появилось выражение скуки. Но оба монолога он выслушал с удивительным терпением и учтивостью, что совершенно противоречило легендам о дерзком и нетерпеливом отношении, которое встречают подобные монологи в Америке. Ничего сверхъестественного, продолжал Элбойн. За всем якобы сверхъестественным скрывается какое-нибудь великое, но вполне естественное явление, что требовали иудеи от своего бога, чтобы он вдохнул жизнь в человека. В Оклахоме мы сами дышим. А вы знаете, каково первоначальное значение слова "спирит", дух? В Греции так называли дыхательные упражнения. Да, жизнь, прогресс, будущее Все — дыхание. Можно с таким же основанием сказать, что это ветер, заметил Вандам. — Но я рад и тому, что вы покончили со всеми этими божественными штуками. На живом лице секретаря, довольно бледном по контрасту с рыжевыми волосами, мелькнуло странное выражение, в котором чувствовалась затаенная горечь. А я не рад, сказал он вас как будто тешит то, что вы атеист. Другими словами, вы верите в то, во что вам хочется верить. А вот я, Бог знает что, отдал бы за то, чтобы был Бог. А Бога-то и нет. Такое уж мое счастье.